Неизлечимая болезнь доллара Искусство прогнозирования – это не просто способность заметить спад. В случае с Соединенными Штатами это было бы слишком просто. Речь идет о том, чтобы определить, обратим этот процесс или нет. Для тех, кого не убедила гипотеза ноль религии, исключающая любое пробуждение, я добавлю экономическую последовательную цепочку фактов, из которой также следует, что спад необратим. Я начал ее выше, подчеркнув, что дефицит торгового баланса продолжает расти, несмотря на непротекционистские меры. Очередной призыв к экономическому пробуждению в США не возымел действия. Начиная с Великой рецессии 2007-2008 годов, Америка знает, что растущее неравенство ведет к росту экономической нестабильности и падению уровня жизни. В 2011 году движение «Захвати Уолл-стрит» назвало «врагом финансовый капитализм». В 2013 году феноменальный успех имела публикация в США книги Томаса Пикетти «Капитал в 21 веке», основная мысль которой заключается в том, что рост неравенства неумолим, если в него не вмешается политика или война, имеющая политическое происхождение. Но, как и в случае с торговым дефицитом, ход экономических событий не изменился. Индекс Джини, который колеблется между нулем и единицей, тем выше, чем сильнее неравенство. В Соединенных Штатах он продолжает расти. В 1993 году он составлял 0,454 тысячных. В 2006 году, накануне Великой рецессии, 0,470 тысячных а в 2021 году, через 10 лет после Великой рецессии, будет равен 0,494. Подобно всаднику апокалипсиса, неравенство продолжает свой путь. Почему американский корабль не может выровнять курс, сократить неравенство и торговый дефицит, переориентировать студентов на инженерные и научные специальности? Оставив в стороне религиозную основу этого бессилия, нулевая мораль, мы можем выявить и чисто экономическое препятствие к действию. Америка производит мировую валюту, доллар, и парализована своей способностью извлекать денежное богатство из ничего. Мы, конечно, не очень далеки от нулевой морали, но можем проанализировать этот механизм чисто технически, не ссылаясь на Бога или мораль. Всем нам знакома голландская болезнь также известная как проклятие природных ресурсов. Ее часто связывают с нефтью или газом. Изобилие природного ресурса в стране и его экспорт повышают стоимость валюты, сила которая затем сдерживает развитие других секторов экономики. Допустим, Америка страдает от суперголландской болезни. Природным ресурсом, мешающим ее экономике, является доллар. Производство мировой валюты с минимальными или нулевыми затратами делает все виды деятельности, кроме создания денег, невыгодными и, следовательно, непривлекательными. Созданные деньги не являются результатом работы печатного станка ФРС. Как отметила Энн Петтифор в введении к весьма актуальной книге, только 5% производства денег – дело рук Центрального банка. Остальные 95% приходятся на кредиты, Банки выдают их частным лицам или друг другу. Однако в случае кризиса ФРС выпустит еще больше денег, чтобы спасти систему, как это было в 2008 году, гарантируя, что создание денег банками и частными лицами, а также государством, не ограничено. Не существует ограничений и для государственного долга США, законодательно установленный потолок которого Конгресс поднимает, когда это необходимо. Через регулярные промежутки времени Америка разыгрывает бюджетную комедию. Республиканцы угрожают демократам, что не поднимут потолок долга, если те не согласятся сократить те или иные социальные расходы. Подданные империи, идите с миром. Потолок долга будет поднят. Доллары и казначейские облигации будут выпускаться, а привилегированные слои населения мира продолжат их покупать. Эти доллары имеют особенность существовать для всего остального мира. После сиесты мой разум затуманен, но свободен. Тогда я фантазирую, как Байден пошлет несколько миллиардов долларов украинским лидерам, чтобы они могли отправиться за покупками в Западную Европу. Однако давайте мыслить здраво. Между американскими и европейскими союзниками такого быть не может. Производить деньги гораздо проще, чем товары. И, конечно, лучшей работой будет та, которая приближает ее владельца к созданию денег, к источнику изобилия. Банкир, налоговый адвокат, лоббист на службе у банкира и так далее. Инженер слишком далек от этого расточительного источника. Промышленник живет с обязательством достичь нормы прибыли, скажем, в 15%, установленной теми, кто делает деньги. Защиты границ от иностранной промышленности недостаточно, если реальная конкуренция исходит от внутреннего, коллективного и демонического денежного печатного станка. Данный механизм, как ожидается, отразится на молодых людях, выбирающих образование и профессию. Если банкиры и юристы зарабатывают намного больше, зачем им заниматься сложными научными или техническими дисциплинами? Это объясняет то, что мы видели выше. Утечку мозгов в сторону непродуктивных профессий. Люди предпочитают изучать право, финансы или бизнес, потому что они ближе к священным фонтанам, из которых бьет доллар. Идеи обратной связи между экономическими специальностями и университетской подготовкой я обязан своему коллеге Филиппу Лафоргу.